Глава двадцать пятая. Время решений. Ревновать к мёртвой женщине глупо и недостойно, но Ви ничего не могла с собой поделать. Она хмурилась, обнимая всхлипывающую лиру, и из подволь смотрела на мужчин. Дракон выглядел потерянным. Менгир казался внешне спокойным. Когда искры от костра опали, оба они разом, как по команде, отвернулись от пепелища. «Нам пора». Голос антраса прозвучал до противного хрипла. Он спохватился, что лицо его до сих пор было мокрым от слёз и принялся неловко вытирать их. «Дай я», — скрепя сердце, Ви шагнула к нему и осторожно провела ладонями по щекам мужчины. Понимая, что Ви увидела слишком много того, что ей видеть не стоило, дракон не поднимал на неё глаз и в конце концов отстранился. «Не нужно. Всё в порядке». «Ну да, я так и вижу, какой у тебя порядок». Девушка пробормотала негромко, чтобы дракон не услышал. Но он услышал. Повернулся к ней всё так же, не поднимая глаз. «Извини, мне жаль, что ты видела мою слабость». «Не извиняйся», — Винни дала ему договорить. «Ты любил её?» Антрас чуть замешкался, но всё же ответил. «Я её, да, когда-то, но она меня нет». Девушка горько усмехнулась. Она сказала иначе. «Впрочем, ладно. Теперь это не важно. Уже не важно». Она снова усмехнулась, криво и совсем не весело. «Сколько же у тебя было женщин с золотой дракон?» И снова дракон медлил с ответом. Наконец улыбнулся, вымученный и виноватым. «Какая разница? Теперь одна. Иди ко мне». И сгрёб Вику в охапку, зарывшись лицом в её густые волосы. «От твоих волос пахнет горными травами». «Правда?» Ви поднесла к носу прядку собственных волос и принюхалась. А я-то думала, что это от твоих так пахнет. Может, и от моих тоже. Мужчина с наслаждением ласкался к девушке, пытаясь в её объятиях очиститься от ужаса пережитой потери. Рядом с ними также обнявшись стояла пара полукровок. Наконец Мингерд отпустил от себя лиру и обратился к дракону. Ты-то нашёл в том архиве, что хотел? Нет, был немного занят, знаешь ли. Дракон пробормотал, не желая отпускать Ви и только крепче прижимал её к себе. Она чувствовала, как вспыхнуло его желание, подстёгнутое выбросом эмоций, но понимала, что сейчас у них не будет близости. Нужно было что-то решать. Нужно что-то решать. Полукровок эхом повторил её мысли. Я уже всё решил. Нехотя дракон оторвался от Ви. Вот как. Полукровок хотел было возмутиться, но антра сожёг его таким взглядом, что тот поперхнулся своим возмущением. Да. Не отнесу вас в Облачную академию и полечу на помощь к отцу. На войну с Мендесом, с королём людей Истраса. Мингир испутующе смотрел на дракона. Тот утвердительно кивнул. И что мы будем делать в Облачной академии? Опять учиться? Лира сложила бровки домиком, переводя взгляд с Антараса на Мингира. Тебе можно и получиться. Дракон фыркнул с показной весёлостью. Хотя бы качественно накладывать повязки и приворотные чары. А то с твоего суженого и те и другие быстро слетают. Она права, клакастый. Полукровок покачал головой. Нам теперь не до учёбы. У вас тут война. Да никто не заставляет вас учиться. Мантра раздражённо дёрнул подбородком. Но академия надёжное убежище. Гор присмотрит там за вами обоими. Это не твоя война, Мингер. Дракон добавил уже тише, первый раз назвав полукровку по имени. Чуть подумав, Мингер кивнул. Хорошо. Летим в академию. А там я уже решу, куда нам податься дальше. Троих ты седаков ты поднимешь клыкам. Антарас. И снова Виу видела золотого дракона. На сей раз Антарас предусмотрительно притушил сияние своей шкуры. чтобы на него можно было спокойно смотреть, не боясь ослепнуть. И теперь он показался ей ещё прекраснее, чем был. Она провела рукой по драгоценной чешуе, не удержавшись от замечания. Наверное, это самый красивый из всех драконов Удаантрас. Мысль о образе дракона принёс не весёлую усмешку. Когда-то был ещё один золотой дракон, который без стеснения звал себя прекраснейшим. Но он сгинул во времена массовые истребления. сгинул. Но ведь потом драконы вернулись на Айстрас. Король с королевой и другие тоже. Вернулись не все. Только те, кому было для чего и к кому возвращаться. Кого тянули в наш мир обязанностями или привязанностями. Вот как. Ви протянула задумчиво, не переставая ласкать горячую шкуру. А вы с тем золотым драконом случайно не. Нет, мы с ним не родственники. Дракон не дал ей закончить мысль. У меня на самом деле не так уж много родни, как можно было бы подумать. Только гор — родная кровь, да и тот не хочет меня признавать». Ви, поняв, что очередной раз сама того не желая за дело Антраса за больное, замолчала и вскарабкалась дракону на спину. Её примеру последовали Лиры с Менгиром. Места для троих седоков на спине дракона действительно было маловато, и им пришлось плотно прижаться друг к другу. Но Ви больше не волновала близость Менгира. Это наваждение отпустило её окончательно. Летели в молчании, только ветер свистел в ушах, заглушая мысли и звуки. И Ви была рада этому сопровождению. Так она могла не думать обо всём, что с ними случилось, а главное о том, что ждало их впереди. И о том решении, что ей рано или поздно предстояло принять. Облачная академия была закрыта плотными тучами. Во время от времени в них проблёскивали молнии, но грома слышно не было. В головах наездников прозвучал голос дракона. Гору плотнил облачную защиту. Через неё теперь не так просто будет пройти. Но ты же справишься. Полукровок попытался перекричать вой ветра. Обижаешь, дракон самодовольно ухмыльнулся. Просто держитесь крепче, нас немного поболтает. Дракон не ошибся. Облачный завес о приняла путешественников очень недружелюбно. Словно густой кисель онача вкнуло, пропуская их внутрь, и навис сразу же обрушился грохот и свист. Упругий порыв ветра ударил дракона по крыльям, и он сложил их, прикрыв седаков от этих ударов и маневрируя среди потоков воздуха, словно ныряльщик в воде. Вик крепко сжал обока дракону ногами, обхватила руками его шею, прильнув к нему всем телом. Антарос был очень тёплым, почти горячим, словно жарко натопленная печка. И близость этого живого тепла успокаивала, несмотря на беснующийся вокруг колдовской хаос. Ветер хлестко бил в драконьи бока, и если бы Антарос не закрывал крыльями своих наездников, уже сорвал бы их с его спины. Ви пыталась вжаться в золотую шкуру, слиться с драконом в одно целое. Она чувствовала каждое его движение, каждое упругое сокращение сильных мышц. ощущая совершенно неуместный трепет и растущее желание, и дала себе обещание, что как только они окажутся на твердой земле, непременно стребуют суженого всю долю причитающихся ей ласк. Но суженому было не до нежностей, он боролся с колдовским ветром, и как ни старался он беречь своих друзей, все равно его болтало и швыряло в толще магического смерча. Наконец в пелене колдовских туч забрежила прореха. Янтарьов выпорхнул через неё на солнечный свет. Приземлился на каменный карниз и осторожно спустился с спины седаков. Отрехнулся, словно мокрый пёс, разбрызгивая вокруг себя драгоценный золотой свет вместо воды. И принял человеческий облик. Ректор Облачной академии уже ждал их, сжимая в руках свой неизменный посох. Он хмурил брови, сжав губы в тонкую линию. И в этот момент был невероятно похож на отца. Разве только волосы его были чёрными, с одной единственной седой прядкой. Гаргарон окинул прибывших цепким, напряжённым взглядом, словно пересчитывая. Где Кириан? прозвучало довольно холодно. Это вместо приветствия, слов о том, как ты рад нашему возвращению и вопросы о том, было ли успешно наше путешествие. Мингир набычился, но почувствовав на плече успокаивающую руку Лира, немного расслабился. Аккуратнее нужно выбирать любимчиков ректор. Он выплюнул в сторону горы и отвернулся, чтобы не наговорить грубости могучему чародею. Что случилось? Гаргорон перевёл вопросительный взгляд на Антароса. Он не вернётся, я надеюсь. Иначе я его убью. Так он выглядел не более дружелюбным, чем полукровок, но в отличие от него мог себе позволить дерзить. Недаром у Гар Гаргорона был ректор и преподавателем. Он хорошо понимал, когда, кому и что говорить, а когда молчать. Не обращаясь к отцу, сменил тон разговора на более мягкий. Расскажешь, что с вами случилось? Тот дёрнул подбородком. Потом, быть может. Я прилетел ненадолго. Если я правильно понимаю, куда ты направляешься, то потом у нас может не быть возможности поговорить. Два дракона замерли друг напротив друга, похожие словно отражение и оригинал. Вот только кто из них был отражением? Значит, не расскажу вовсе. Антрас насупился, явно не желая развивать тему. Вон, Менгиры, порасспрашивай. Они с Лирой остаются здесь, присмотришь за ними. Это не вопрос и не просьба? Гаргарон усмехнулся. Нет. На миг младший из драконов скривил губы, но быстро взял себя в руки. Ты невыносимо похож на отца, на Алузара. Да, мне часто об этом говорят. Антрос повторил его жест, но в отличие от ректора не стал скрывать своих эмоций. Хорошо. Я пригляжу за твоими друзьями, пока тебя не будет. Ректор был очень серьёзен, но только недолго, так что возвращайся побыстрее. А вот последняя фраза прозвучала почти как просьба, чем вызвала недоумение и оторвь золотого дракона. Настолько, что он даже не сообразил нормально попрощаться с сыном. и просто коротко кивнул ему в знак благодарности. Повернулся к полукровкам. Стрелок он замешкался, подбирая слова. Береги себя. Бросил быстрый взгляд на ведьмочку и её, их. Мингир кивнул, и губы его тронула подобие слабой улыбки. Ви. Антарс повернулся к девушке, и сердце её ёкнуло от нехорошего предчувствия. Я не могу тебя просить. Ты же не хочешь опять меня бросить, Золотой дракон? Возмущению и Ви вине было предела. Куда бы ты сейчас ни направлялся, я лечу с тобой. Это не обсуждается. Я твоя истинная пара. Она в сердцах выставила вперёд ладонь с клеймом. И имею на это полное право. Антрос набрал в грудь воздуха, собираясь сказать что-то эмоциональное, но лишь с шумом выдохнул и проговорил негромко: "Имеешь. Прощайся с полуукровками. У нас мало времени". Ви засуетилась, подскочила к Лире, порывисто обняла её, потом повернулась к Менгиру и замерла в нерешительности. Она не была уверена, что ей стоило обнимать чужого мужчину на глазах у своего. Полукровок правильно считал её неуверенность и улыбнулся ещё шире. «Ну ты чего, Ви, забыла? Ты же моя сестрёнка!» и сгрёб её в охапку, приподняв от земли. И девушка с лёгким сердцем ответила на его дружеские объятия. Полукровок проговорил, глядя на дракона через её плечо. Смотри клыкастой, береги мою сестрёнку, понял. Уткнувшись лицом в викины волосы, негромко сказал ей на ухо: "И ты за ним присматривай, а то бедовая у тебя дружок". "Я буду скучать, Мингир". Ведь чувствовала, как горло перехватывает от близких слёз. Они почти не расставались с Полукровком с самого её появления в мире меча и магии. И теперь попрощаться с ним было равносильно тому, что оставить где-то часть собственного тела или души. Ещё увидимся, он проговорил с такой уверенностью, которой просто не мог испытывать, но соврал очень натурально. Понимая, что вот-вот разревётся, Виад пригнула от полукровка и не оглядываясь на него бросилась к Антарсу. А он уже принял вид дракона и ждал только её, распластав по земле золотые крылья. Крести Антарас, на обратно будешь лететь так же сложно, как и сюда. Ослабить облачную защиту я не могу. Горгорон махнул рукой. Золотой дракон склонил рогатую голову в знак понимания и взмыл в воздух. С одним седоком на спине преодолеть облачную завесу оказалось проще. Ви прижалась к шкуре дракона, словно была продолжением его тела, мысленно повторяя каждый взмах его могучих крыльев. каждое движение хвоста и думая о том, что сама тоже могла бы обернуться драконом и лететь самостоятельно. И замирает от волнительного предчувствия, как это должно быть здорово покорять небо на собственных крыльях. Вынырнув из плотных туч, дракон стрелой метнулся в сторону побережья. Он летел столь стремительно, что усидеть на его спине было непросто. Иве не удержалась от просьбы. Антрас, ты мог бы лететь чуть-чуть помедленнее. Мне очень трудно за тебя держаться. Чтобы не надрывать связки, она прибегла к мысленной речи. Прости, Ви, но если мы опоздаем, я никогда себе этого не прощу. Я и без того отсутствовал непозволительно долго. Я совершил в жизни слишком много роковых ошибок, чтобы допустить ещё одну. Сердце Виза трепетало от потока эмоций, что были в этом мыслюобразе: вина, страх, обида, злость на себя. Несмотря на сложность быстрого полёта, она погладила золотую шкуру Желая приласкать и утешить дракона. Не взваливай на себя ответственность за всё. Ты не можешь один быть в ответе за всех. Мыслеобра Сантроса был так густо пропитан горечью, что у Ви перехватило горло от жалости к нему. Когда-то я уже слышала эти слова. И кто же тот мудрый человек, что сказал тебе их? Она попыталась придать мыслям спокойное течение, но врать внутри своей собственной головы большое искусство. пока что недоступная бывшей студентке медицинского института Тиана. Не человек, ясно. Жалость у Мик сменилась ревностью, и от этого даже стало чуточку легче. Вьюжа почти смирилась, что в жизни Андроса было слишком много других женщин. Придётся ей научиться жить с его воспоминаниями о них. У драконов быстрые крылья, но цитадель Таер лет находилась на побережье океана, на другом краю Истраса. и Антарос провёл в воздухе почти весь остаток дня. Ви даже умудрилась ненадолго задремать на его спине, приноровившись к стремительному лёту. А ближе к вечеру, когда солнце клонилось к горизонту, окрашивая землю под лапами дракона в красно-оранжевые цвета, впереди на границе земли и неба разлилось огненное зарево. Девушка покосилась через плечо на закатное светило. Источником зарева было не оно. Впереди полыхало что-то огромное. Однако ни дыма, ни запаха гари в воздухе пока не ощущалось. Наверное, если бы Мок Антрос ускорился бы ещё больше, но он и так летел на пределе сил. Ветер пронзительно свистел на кончиках драконьих рогов, отчаянно трепал волосы всадницы и тревожное зарево приближалось. Что это, Антрос? Ей было страшно. Она задала вопрос, хотя сама уже чувствовала, как натягивались струнки магических потоков по мере приближения к драконьей цитадели. там впереди бурлила колоссальная сила и в скором предстояла встреча с этой силой оставалось лишь надеяться, что она принадлежала нужной стороне сражения дракон не ответил, храня полное молчание, отгородившись от девушки мысленным барьером, за которым он пытался спрятать свои эмоции, чтобы уберечь девушку от них напряжение магического эфира росло с каждым ударом крыла дракона ви уже видела на горизонте всполохи дальнего пожара Призрачный огонь взметнулся до самых небес. Языки пламени одним прикосновением иссушали тяжёлые тучи, клубившиеся над побережьем. Но те снова упрямо сползались к средоточью магической силы, себе на погибель. И так же на погибель летел к огромному костру золотой дракон. "Антрас, мне страшно", Вени отрывала глаз от колдовского пожара перед ними. На сей раз дракон ей ответил: "Не бойся, Ви, я с тобой". Нови всё равно боялась, чувствуя, как обжигает её кожу раскаляющийся воздух. Как горячим ветром высушивает глаза и от жара перехватывает дыхание в горле. Мантрас дракон, но её человеческое тело было слишком хрупко для подобных убийственных энергий. Впрочем, она сама напросилась лететь вместе с драконом. И альтернатива снова остаться в одиночестве была ещё хуже. И вот наконец впереди показался устрашающий силуэт драконьего яйца Тадели. над крепостью Таерлет пылыхал исполинский пожар